Глава 16 Уже стемнело, когда мы поехали на такси в Сосновый Бор, на место встречи с Тереховым, которое указал его знакомый. То, что это место странное, согласились все. А уж мнение опера и бывшего военного, которые бывали в заварушках, слушать стоит. Сосновый Бор — это жилой спальный район Читы, за которым начинался лес. Нужный дом как раз стоял рядом с ним, почти на самом краю. Тихое место по ночам, очень тихое. Возможно, Терехов и правда хотел поговорить без лишних глаз и ушей. Но лучше перестраховаться, и остальные думали так же. Сначала мы немного покрутились в центре рядом с домом, где поселился сам Терехов. Бизнесмен там так и не появился. Будто он и правда решил ехать навстречу с нами в Сосняк. Конечный пункт в такси мы назвали совсем другой, подальше от нужного места. Мы хотели посмотреть на него со стороны. Ехать напрямик нас обнаружат еще на подходе. Мы лучше по-умному, используем военную хитрость и сами устроим засаду при необходимости. Таксист нам попался веселый, Все отравил анекдоты про Ельцина. Женя весело смеялся, но иногда поглядывал вперед на дорогу с очень серьезным видом. «И врезается он в шестисотый Мерс, прямо в задницу, на полной скорости!» Усатый таксист едва не смеялся над своим анекдотом сам. «Оттуда выходит жлоб в малиновом пиджаке. Шкаф два на два. Такой к машине их подходит...» Дверь открывает, смотрит на Ельцина так внимательно и осторожно закрывает. Потом медленно к себе возвращается, и они уезжают. «Ну и чего?» — спросил Женя, вежливо улыбаясь, потому что этот анекдот нам кто-то рассказывал на днях. «Братка свои спрашивают, типа, чего там случилось? Кто там был?» А он такой, «Не в курсах я, пацаны, какая у них крыша!» Но водилу у них сам Борька Ельцин. Вылезли мы на улицы Кирова, чтобы пройти пешком через дворы прямо на Гагарина. Место в городе не самое безопасное, учитывая эти старые деревянные бараки. Но втроем отобьемся. В кармане куртки у меня удар. уже не есть газовый ствол, а лёня взял табельный пистолет. Правда, стрелять он из него будет только в самом крайнем случае потому что даже всего за один выстрел с него выпьют всю кровь. Замучается отписываться. Света нет, мы шли по темноте. Звук мобильника я убавил на минимум, чтобы он нас не выдал. Под ногами хрустел гравий, которым тут засыпали дорогу. «Сначала посмотрим», — сказал Женя, как самый знающий. Он продумывал план подхода. Потом кто-то из нас идет, говорит с ним, остальные в засаде. Мало ли что там. Иду я. Я чуть не споткнулся о большой камень, лежащий прямо на дороге. Вы смотрите, что так прибегаете и кладете всех на землю. Если что, про Леню Терехов в курсе. А вот что ты приехал, Женька, он не знает. Но могли в гостинице пробить, что настроя. Могли. «Ехать с ними никуда нельзя», — Леня поправил жилетку, под которой был диктофон и ствол в наплечной кобуре. «Пусть все говорит здесь или рядом». Сейчас очень темно, только виден свет в пятиэтажках, которые находились впереди. Люди смотрели ящик, ужинали, готовились ко сну. Иногда мимо проходили компании молодежи, парни и девчонки, которые громко смеялись. Мы же спокойно шли к месту встречи. На часах 22.42. Подошли к нужному дому, но в сам двор не заходили, хотели оглядеться. Пятиэтажка, самая крайняя, дальше лес. Мы остановились у гаражей, в тени, чтобы никто нас не видел. «Не нравится мне?» — шепнул Женя, подходя ближе. «Давай-ка, волк, все-таки я туда пойду, а вы прикрывайте». «Нет, пойду я. Если разговаривать, то мне. Если там кто-то левый, буду им зубы заговаривать, пока вы не подойдете». «И куда я лезу?» — Леня вздохнул. «Если чего начнется, хватаем их и расспрашиваем». «Сначала обойдем, как я говорил дядя Леня». «Да, генерал Женька». Опер хмыкнул, но очень невесело. Пока мы говорили, я убрал руку в карман, где у меня лежал газовый удар, и движением большого пальца сдвинул предохранитель. Спусковой крючок у удара не как у обычных пистолетов. Это боковой флажок, который нужно оттянуть вниз для выстрела. Если что, пальну им. Двор, засаженный деревьями, был совсем маленьким. Детской площадки нет, только лавочки. На одной сидели алкаши и о чем-то громко спорили. Вряд ли Терехов среди них, если только не освоил маскировку. На сидящих падал свет из окон дома, но совсем слабый. Если кто-то захочет посмотреть, то ничего не увидит, кроме силуэтов. Зато, если кто-то захочет меня вывести или прикончить, свидетелей не будет. Но у меня есть резерв как раз на такой случай. Черный джип въезжал во двор с другой стороны, ярко светя фарами. Алкаши приложили ладони к глазам, чтобы не слепнуть. Машина остановилась, из нее вышли двое мужчин в спортивных костюмах и пошли прямо к алкашам. Всего пара фраз, и выпивохи торопливо сбежали в подъезд. Прибывшие походили на братков. Хотя в такие времена это довольно удобно, никто не докопается на улице. Два братка оглядывали двор, разыскивая меня. Терехова среди них точно не было. В машине тоже пусто. Мой телефон завибрировал в кармане, а один из тех братков как раз поднял свою мобилу куху. Я, оставаясь в тени гаража, ответил на вызов. — Вы где? — спросил звонивший. Голос достаточно вежливый. — Долго ждать не будем. — Уже иду, — сказал я. А Терехова с вами нету? В соседнем доме он ждет. Подходите быстрее, комары летают. Только двое палят по сторонам. Надо будет показаться, чтобы Женька и Леня смогли обойти их. Если что, то зайдут со спины. Так что я кивнул своим и пошел первым. Ну посмотрим, какие тайны скрывает Терехов. И захочет ли он ими делиться. Но этот вопрос с комбинатом надо решить быстрее. Шел я громко, чтобы песок и камни хрустели под подошвами кроссовок. Чем громче буду идти, тем лучше. Наши смогут подобраться ближе. Эти двое уже сели на скамейку, но при виде меня поднялись. Спокойно, тихо, за стволы не хватались. Лица видно плохо. — Это вы, Максим Волков? — спросил тот, кто говорил со мной по телефону. «Верно. Тогда поехали. К Терехову?» — спросил я. «Да». «А где он? И почему он сам не приехал сюда?» «Видите ли...» — начал вежливый. «Дело в том, что...» «Да что мы тут с ним возимся, каратист?» — возмутился второй. В сумерках видно его круглое лицо. Он повернулся ко мне. «Поехали, на! Уговаривать тебя, или чё на?» А чтобы уговорить меня побыстрее, он достал из-за ремня пистолет и начал накручивать глушитель. Флажок предохранителя уже был опущен. Это видно и в темноте. Хороший способ убеждения. Пока закручивается глушитель, можно согласиться с чем угодно. «Мы так не договаривались», — спокойно сказал я. «Почему-то мне стало легче. Не надо теперь думать, засада или нет». Кто мутит дела на комбинате? Кто что хочет и для чего понадобились мы? Сейчас просто. Вот братва, которая решила заработать. И барыга, который с ее помощью решил от меня избавиться, чтобы я не задавал лишних вопросов. Но эти двое еще не знают, что их ждет. Круглолицый закончил закручивать глушитель и опустил оружие стволом вниз. «Где второй?» — спросил вежливый, он же каратист. — Должен быть второй. С ним и поедем. Он в гостинице. Я медленно потянулся к карману, где лежал удар. Могу с мобилки позвонить ему. — Вот я же говорю, Якут, можно и вежливо просить. Сейчас и за вторым съездим. Кусты позади бандитов зашуршали, и оттуда раздался громкий голос Лени. — А я уже тут! «Ствол на землю! Милиция! Кому говорят? Оружие на землю!» А чтобы было доходчиво, он показал свой ПМ. Женя вышел с другой стороны, держа газовый ствол. Оба братка переглянулись. Якут бросил пистолет с глушителем на землю и отопнул ногой ко мне. «На землю, оба!» — рявкнул Леня. «Живо!» «На землю, кому говорят?» — добавил Женя, подбегая ближе. «Куда он?» «Стой, блин!» — сквозь зубы крикнул Леня. «Женя!» — позвал я, но было поздно. Женя не был ментом и подошел слишком близко, когда они оба были еще опасны. То ли он не слышал прозвища, то ли недооценил его. коротист подскочил к Жене, пока тот целился в Якута из газового, пнул в живот, добавил кулаком куда-то в голову. Ствол выпал, но Женя смог закрыться и ударить в ответ. «Ну-ка, стоять!» — взревел Леня и бросился на помощь Женьке. Но не стрелял, только размахивал пистолетом. Якут наклонился и потянулся за своим оружием. Я выхватил удар и нацелился братку в морду. Большой палец отвел флажок спускового механизма вниз. Якут посмотрел на меня с удивлением. Звука выстрела почти нет. Всего-то щелчок и шипение газа. Бандит схватился за лицо обеими руками. а а Падла! а Убью, сука! а В каратиста я выстрелить не мог. Парни были рядом. Но он, сука, крепкий. Надо на него втроем. Он ударил Леню в живот, закрылся от могучего пинка Жени и повалил его на землю. Но не добивал, а сразу кинулся на Леню. «Куда?» — с придыханием рычал опер, теряя равновесие. «Да я тебя!» В руке у каратиста уже был ПМ Лени. Я видел все четко, несмотря на темноту. И очень медленно. Вот как тогда, когда умер впервые, в депо. Он начал нацеливать пистолет на лежащего Женю. Перед глазами всего на мгновение пронеслось воспоминание из прошлой жизни. Могила с некрашенным металлическим памятником со звездой и ржавой оградкой, рядом с которой лежал самый дешевый венок из военкомата. Даже не было портрета, только табличка из листа жести. Ковалев Евгений Владимирович, 1976-1997. Газ тут не поможет. Я даже не понял, когда успел схватить лежащий на земле пистолет с глушителем. Наверное, сразу, как увидел драку. Я поднял пистолет и нацелился прямо в каратиста. Указательный палец потянул спусковой крючок. Раздался четкий щелчок. Пистолет подбросило от отдачи. Гильза улетела в сторону. Браток молча выронил оружие и повалился мордой вниз, прямо на землю. «Сука, падла, ты где?» — орал Якут, которого я пшикнул газом. «Каратист! Вали этих лохов!» Женя выдохнул и поднялся. А каратист, в которого я выстрелил из боевого, так и лежал в сторонке. «Дай-ка мне, волк!» Женя подошел ко мне и взял пистолет у меня из рук. «Закончить надо с этим, раз так пошло!» «Гнида! Сука!» живой бандит яростно тер лицо я сейчас ои позвоню на он вас на пч стало тихо только где то лаяла собака якут упал вздохнул и затих позвоню сука женя плюнул на тело киллеры хреновый но как с децем это бы он тут всех на уши поднял и прятать его некуда чтобы поболтать Ну вы блин даете Лёня поднялся и посмотрел на нас. Потом медленно взял свое оружие, поставил на предохранитель и со второго раза убрал в кобуру. Потом глубоко вздохнул. «Валить надо отсюда, дядя Леня". Женя взялся за бока. «Да погоди ты!» Он отобрал уже Жени пистолет, случайно прикоснулся к нагретому глушителю, выругался матом и достал платок. «Поверить не могу, что я этим занимаюсь!» пробурчал Лёня. «Двадцать с лишним лет честной службы. Мама дорогая. Ё-моё, всё нахрен». «Тела», — тихо сказал я. «Эти тела...» «Да не ссы, волк», — отозвался Женя спокойным голосом. «Когда в первый раз...» «Посмотри, что у них», — продолжил я. «Может, пригодится что-нибудь». Леня открутил глушитель ПМ, разрядил оружие, оттянул спусковую скобу и снял затвор, протер еще раз. Раскидаем потом по сторонам. Потом чертыхнулся и нашел свой окурок, который подобрал и затушил. А Женя осторожно полез в карманы каратиста и что-то оттуда достал. Потом осмотрел Якута. «Вот теперь идем», — сказал Лёня и выдохнул. «Мать вашу, на такое я не подписывался!» «Да перестреляли бы нас, Лёня, возразил Женя. «Или сейчас, или через месяц, когда бы началось!» Дальше шли молча, только избавлялись от улик, раскидывая части оружия то в коллектор, полный мусора, то в помойки, то в траву, то еще куда. В свете фонаря у магазина с водкой проверили одежду. Крови нет. Но у Женьки была разбита губа, Алёня красный, как вареный рак. Такси вызывать не стали. Наш опер разумно предположил, что милиция явно будет спрашивать водителей, кто приезжал в это время в Сосновый. Поэтому лучше пройтись пешком, причем подальше. Хорошо, что поехали по другому адресу. И вот теперь-то вся эта темнота нам на руки. Спокойно дойдем, не привлекая внимания. Шли долго, почти минут двадцать. Звука сирен так и не было. Возможно, тела киллеров не найдут до утра. Людей навстречу попадалось мало, так что мы спокойно дошли аж до городской больницы. В квартале от нее был небольшой бар. Мы зашли в него, чтобы хоть немного прийти в себя и обсудить, что дальше. Женя заказал полный стакан водки и всучил мне. «Пей, Волк!» «Зачем? Руки трястись не будут. Поверь, работает». А я даже не заметил, что трясутся. Водка обожгла горло и ушла в желудок. Я откашлялся, но все же смог сфокусироваться на окружении и собрать мысли в кучу, начать думать спокойно и трезво, несмотря на алкоголь. Мы сидели в сторонке за столиком. Вид мрачный, так что нас никто не цеплял. Играла какая-то иностранная группа, кажется, Скутер, который иногда слушал Кирюха. Лёня курил подаренные коричневые сигареты. Женя о чем-то думал, глянул на меня и хмыкнул. Не засел, братан, сказал Женя и положил мне руку на плечо. Должник я твой волчара в очередной раз. Ах, Макся, вот как знал, что кто кто. А ты никогда не подведешь, когда горячо будет. Не ты так всё, замочил бы он меня. Хоть обошлось с тобой, тихо ответил я. Но нет, воспоминания с его могилой больше не возвращалось. Все спокойно. Поживет и он, и остальные, кто должен. И дядя Лёня тоже должник теперь. Всех бы нас положили. Вот тот второй, прям боец. Я ему по челюсти пробил локтем, а он даже не дернулся. «Каратист долбанный!» «Крепкий был гадина!» Опера вздохнул. Ах, вот я попал!» «Что мы нашли у них?» Я снова откашлялся и потёр грудь. У мобильника сняли батарейку и выбросили по пути, перед этим протерев. Документы тоже. Деньги оставили себе. Чего разбрасывать? И пейджер взяли. Там было несколько сообщений. В одном мой номер и имя, во втором пометка. Два человека должны уехать в деревню вечером. Скажи, что от меня. За билеты заплачу завтра. Т. И еще была почти выкуренная пачка заграничных сигарет из табачного листа с яркими цветными фильтрами. Кое-кто любит такими делиться. Жаль только, что во всем остальном это полная сволочь. Поехали в гости, сказал я. Додавим эту тему. Уверен? Спросил Леня. А тогда что? Просто так это все было. Решил он, что нас убрать может? Так уберет, сейчас или потом. Неважно уже, будем мы это дело тянуть или нет. Надо давить. Вот это дело, волк. Женя обрадовался. Пошли, братан. Ага, буркнул Леня. Терехов снимал квартиру в центре, в приличной Сталинке, прямо на улице Ленина. На подъезде даже был замок, но на пороге стоял курящий парнишка в майке и кого-то ждал. Нас он пропустил без проблем. Мы почти поднялись на нужный этаж, но Леня тронул меня за локоть. «Одна вещь, волк», — сказал Леня. «Короче, мужики, я так не могу. Уходить буду». «Не вовремя, Леня!» «Уйду я!» — он вздохнул. «Приеду и заявление напишу. Мне уже по выслуге на пенсию пора. И к вам перехожу на полный день. А что теперь остается? Только одно можно выбирать». «Правильный выбор», — я кивнул. «Будешь у нас большим начальником. А сейчас давай-ка теперь с этим поболтаем. А это оставь мне». «Женька, у тебя есть жвачка?» «Конечно!» — он полез в карман. «После еды жуете Орбит без сахара!» <как> Леня взял пару подушечек, разжевал, вытащил изо рта и заклеил жвачкой дверной глазок нужной нам квартиры. Потом позвонил. «Иду, иду!» — раздался раздражающий противный голос с той стороны. Леня продолжал непрерывно звонить. Звонок трещал и въедался в уши. В прихожей раздался топот. «Иду я! Кто там?» «Вы наступите! жалобным голосом вскрикнул Лёня. «Совсем уже охренели! Я ремонт только сделал! Сколько можно уже?» Загромыхали замки. Толстая деревянная дверь открылась. Терехов, который был одет в красный халат, а на голову натянул сеточку для волос, посмотрел на меня, выпучив глаза. «Волков?» — удивился он и попытался закрыть дверь, но не успел. «Ай! За что?» Я встряхнул отбитый кулак, а Женя изо всех сил дернул дверь на себя. Мы влетели в прихожку, а Леня запер дверь изнутри. «Что вы себе позволяете?» — спросил Терехов ноющим голосом, зажимая кровоточащий нос. «Волков вас за это...» «А вот теперь...» Я подвинул табуретку и сел над ним. А вот теперь ты будешь говорить честно. Скажешь нам все. Новозаводск. Так что дальше будет, Николаич? Спросил Ваня студент, останавливая девятку у точки, пивного магазинчика недалеко от рынка. Что Иваныч скажет? Что Иваныч скажет, то и делать будем. Душман зевнул и огляделся в машине. Только после этого открыл дверь. «Скажет, валить, будем валить». «Так там у Гоши вор этот сидит, Захар». «Вот скажи мне, Ванюха». Душман поправил китайскую жилетку с кармашками, под которой носил кобуру. «Помнишь, как два года назад в Чите Калина придушил ремнем Гочу?» «Слышал. А Гочи этот не просто был вор в законе». Он смотрящим был в наших краях. И вот что за это воры Калини сделали? Да нихуя. Вот именно, Ванюха. А по закону Воровскому нужно было ответку дать. Но Захарда из другого теста, поопаснее. Ты давай за сигаретами и минералки мне возьми. Душман посмотрел еще раз назад и выпрямился у машины во весь рост. И дальше с тобой по делам поедем. А я пока отойду ненадолго. Если что-то говорит душман, это нужно делать и не спорить. Если говорит тормози и сходи за сигаретами, так и надо». Студент вышел из машины и, посвистывая, зашел в магазин, обтряхнув кроссовки у порога. «Лерка, здорово, грянул он с порога. «Блок ЛМ синего. И боржоми бутылку». Молодая продавщица покраснела, кивнула и бросилась в подсобку. Стоящий у кассы темноволосый парень в белой футболке смутился и отошел подальше. Похоже, Ваня студент прервал их свидание. Синих нету, Ваня, донеслось из подсобки. Красный будешь? Потом легкие выплевывать. Принеси Альбора тогда. Парнишка только собрался выходить, как студент глянул в окно. «Э, слышь?» — окликнул Ваня парня. «Постой-ка здесь, пацан». «А? Что?» — парень вздрогнул. «Да я просто...» Снаружи грохнул выстрел. Разбитое стекло в двери зазвенело. Парень вскрикнул и упал на пол. По лицу побежала кровь. Студент достал ТТ и скользнул по упавшему взглядам. Ерунда, стеклом порезала щеку, пуля мимо ушла. Э! взревели с улицы. Студент, блядь! Выходи, сука! Всех вас, пив заводских, ебать будем! Там было два человека, тоже приехавшие на девятке. Они едва стояли на ногах, но пистолеты и держали уверенно. Ползи в сторону, пацана, а то замочат, невозмутимо сказал Ваня и взвел курок ТТ. «Э, это ты там, башка?» Выстрел. Пуля пролетела через дыру в двери и врезалась в витрину. Продавщица в подсобке заорала. Парень отполз к белой стене, побледнев так, что почти сливался с ней. Кровь тоненькой струйкой бежала на плечо. «Выходи, блядь!» «Да ты это, башка!» Студент чуть выглянул, примеряясь, куда выстрелить. «Ты бухой там? Или что? «Да выходи уже!» «Или...» Еще выстрел, но с другой стороны. Башка от испуга выронил ствол. Его товарищ повалился на землю. Из простреленной башки хлестала кровь, как из опрокинутой бутылки. И снова выстрел. Теперь упал и башка. Душман не спеша подошел, ткнул одного ногой и убрал АПС в наплечную кабуру. «Ты как всегда вовремя!» Студент осмотрел магазинчик. Продавщица прижимала ватку к лицу своего испуганного возлюбленного. «Повезло тебе, пацан, царапинка, а то бы башку снесло. Это, если чё, ментам не звонить, меня не видели. Усекли? А то вернусь». Он вышел на улицу, битое стекло хрустело под ногами. «Звони нашим, Ванюха», — сказал душман, отпивая минералки. Это гоша и их тот приезжий, нас вообще за каких-то лохов держат. Разбираться будем сегодня.